Глава 36 О, я сразу поняла, что это означает. В контексте ситуации трудно не понять. Я стану следующей убитой охотницей, а потом Эмилю принесут цветы. Вампир схватил меня за шиворот и рывком поднял. Я болталась, как нашкодивший щенок, пытаясь устоять на разъезжающихся ногах. Голова ещё кружилась, но меня не стошнило. Может, это и не сотрясение, просто сильный удар. Он пытался меня волочь, но это не просто, когда тот, кого тащишь, едва стоит. Я быстро сориентировалась и подогнула ноги, как будто меня покинули последние силы, и я вот-вот грохнусь в обморок. Вампир выматерился и попытался волочь меня по полу. Пока мы изображали пьяную пару, его куртка задралась, и я увидела пистолет по-простому заткнутый за пояс сбоку. Он успел его подобрать, но не спрятал и не выбросил. А это давало мне хотя бы теоретический шанс. Он вдруг бросил меня, и я растянулась в узком коридоре, откинув голову и прикрыв глаза, как будто я отключилась. Вряд ли поверит. Меня выдавало слишком часто и для обморока дыхание. — Хватит притворяться! — зашипел вампир. «Вставай, пока не отпинал!» Он склонился надо мной и начал стаскивать расстёгнутый и перекрученный пуховик. «Что это он надумал?» Я резко открыла глаза. Хитрость не удалась, а вампира с неясными планами лучше держать на виду. Он сорвал с меня один рукав, а затем вцепился в воротник и зло злодёрнул. Пуховик был старым, ткань не выдержала и порвалась с громким треском. Наружу вылетел синтетический наполнитель, похожий на клочья воздушной блестящей ваты. «Твою мать!» — зарычал он, отмахиваясь от лебяжьего пуха. «Я вывернулась из пуховика. Другого шанса не будет. А если умирать, то лучше сейчас, в драке, чем потом, под пытками». Пальцы сомкнулись на рукоятке пистолета, прежде чем я об этом подумала. И я вырвала оружие у него из-за пояса. Он отшатнулся с моим пуховиком в руках, и первая пуля прошла сквозь него. Позади вампира вылетело облачко синтепона, стену ударили брызги крови. Я не думала, удачно ли попало или нет, а стреляла, пока вампир не упал на пол, а магазин не опустел. Переводить дух было некогда. Я встала и попятилась назад, пока не оказалась снова в кладовке. Если бы я чувствовала себя лучше... Проверила бы труп, но сейчас просто хотела улизнуть. Я была уже почти у двери в подвал, когда услышала треск. Трещало и лопалось дерево. С таким звуком доски ломают об колено. Только шум шёл со всех сторон, будто маленькая кладовка сминалась вокруг нас. Я ткнулась лбом в пол и прикрыла голову руками. Что-то плашмя грохнуло об каменный пол и я поняла, что происходит, когда дверь, ломаясь, как старый картон, упала на меня. «Дымы!» — зычно рявкнул голос где-то позади меня. По деревяшке, лежавшей на моей спине, запрыгала какая-то дрянь и шлёпнулась прямо передо мной. Нос и рот залепил едкий дым. Я закашлялась, прижимаясь к полу оглушённое и дезориентированное. С меня спихнули обломки двери, подхватили и поволокли из каморки встречу прямо из клубов дыма появился кашляющий Никита. Я поняла, что тащит меня Чернов, и брыкнулась, чтобы отпустил. Меня подняли с двух сторон. «На воздух!» — скомандовал он. Они посчитали, что воздух — это первый этаж гостиницы, и довели меня только до фойе. В общем, воздуха тут хватало. Сильно тянуло из разбитого окна, и я сидела на полу прямо в осколках, пытаясь отдышаться. Напротив на корточке присел Никита. «Ты как? Дышишь? Живая?» Я тяжело закивала. «Ну что, отдышалась?» — сказал Чернов. «Вставай, из окна прыгать будем». «Вам пир!» — сипло выдавила я. «Всё продумано. Будем ждать, пока проветрится. Вперёд!» Никита подсадил меня в окно. Я села на подоконник и выглянула. На секунду показалось, что асфальт бросился на меня, и пальцы сами впились в разбитое стекло, осколками торчащие из рамы. Больно, но я не отпустила. Лучше порезать руки, чем упасть. Пальцы стали липкими, а стекло скользким. Надо решаться. Я влезла на оцинкованный карниз, спустила ноги с другой стороны и поняла, что не смогу спрыгнуть. Холодный ночной воздух освежал, но голова кружилась, а ноги как ватные. «Расшибусь!» Никита вскарабкался рядом и спрыгнул вниз. «Я поймаю!» — уверенно сказал он. «Спускайся!» Никита протянул ко мне руки. Я мешком с картошкой упала в распахнутое объятия Никита пошатнулся, но устоял. «Тебе сильно досталось?» — озабоченно спросил он, когда меня зашатало. Я невразумительно промычала в ответ. Никита отвёл меня к сугробу, зачерпнул полную пригоршню и умыл снегом. Боль на несколько секунд притихла. Снежинки таяли, и струйки воды защекотали кожу. Никита снова опустил руку в снег. И тут я начала приходить в себя. «Хватит!» Почему-то сильнее всего болели ладони. Я сунула окровавленные руки в сугроб. Стало немного легче. Боль в челюсти была тупой. Спины я вообще не чувствовала. Но больше всего беспокоила боль от порезов. Ненавижу стекло. Ненавижу травмировать руки. Я размяла снег в ладонях и скатала кровавый снежок. «Пистолет!» — вспомнила я. Он остался в кладовке. Я его выронила, когда меня едва не пришибло дверью. «Сейчас Чернов поищет». «Эмилю, звонили?» «Нет. Когда ты не ответила на звонок и не вышла, он уже уехал. Звонить времени не было». Никита был доволен собой. Они сами разработали план штурма и вдвоём смогли меня отбить. Даже где-то дымовую шашку раздобыли. У Чернова, наверное, была. «Найдите мне телефон». Мир всё ещё качался, но я стояла. «Я подожду в машине». Как только я села за руль и закрыла глаза, снова затошнила. «Ладно, ничего. Это пройдёт». Я распотрошила аптечку, оставляя по всему салону отпечатки и забинтовала руки. Порезы соднили при каждом движении. Терпимо, конечно, но невообразимо гадко. Вскоре Никита принёс телефон, но остался снаружи, пока я звонила Эмилю. Тот меня выслушал, орать не стал и пообещал, что приедет. Думаю, ему стало неловко из-за того, что я оказалась права, а не он. Через стоянку к машине неторопливо шёл Чернов с моим пуховиком. Его уверенная и неспешная походка успокаивала. Так ходят когда всё в порядке. Наконец-то хорошие новости. Чернов открыл дверь, и в салоне закружился вихрь снежинок. «Всё нормально?» Мою потрёпанную одежду он бросил на заднее сиденье. Я подумала, что он справился о моём самочувствии и кивнула. «Всё готово. Если хочешь, можешь осмотреть помещение. Сейчас Эмиль приедет». «Никита его встретит. Кстати, держи». Он протянул оружие рукояткой вперёд, и я, не глядя, сунула его в кобуру. Пуховик заляпало изнутри, в спине дыры, из которых торчал синтепон. Я распялила его в руках, придирчиво рассматривая. Затем вывернула и брезгливо натянула на себя. Слишком холодно для одного тонкого свитера, так что придётся пожертвовать имиджем. В нём я смотрелась хуже огородного пугала. В этот раз я вошла в гостиницу через главный вход. Лестница уходила далеко вниз и заканчивалась тупиком. Дверь оказалась слева. Чернов протиснулся мимо и предупредительно открыл дверь. Конечно, я не ожидала, что вампирская гостиница будет похожа на пыточную готического замка. Но то, что я увидела, разочаровало даже меня. Обстановка, как в обычной дешёвой ночлежке. Обклеенный дешёвыми обоями в цветочек коридор, уходил прямо метров на 10 и сворачивал за угол. По обе стороны коридора шли бежевые двери. Прикинув план подвала, я поняла, что там, за углом, я и найду вход в злополучную кладовку. «Он там жил!» Чернов кивнул на приоткрытую дверь света кофе с молоком. Он сделал приглашающий жест, но я прошла мимо. Трофей потом посмотрю. Сейчас я спешила проверить труп. Спасибо уже, учёная. Пол гулко звучал под ногами, напоминая, что мы в подвале. И это не замаскирует ни обои, ни настил, ни яркий свет. Всегда остаётся давящее ощущение, что над тобой ещё несколько этажей постройки. Здесь их всего два, но всё равно неприятно.